Глава одиннадцатая. Травы у Стаса. Так просто и незатейливо назывался нужный мне магазинчик, расположенный на первом этаже одного из стандартных домов. Не без труда открыв тяжелую бронированную дверь, я шагнул внутрь. В нос сразу ударило знакомым по домику милый ароматом трав, хотя нет, знакомые нотки присутствовали, но не доминировали здесь, куда больше пахло дикими землями. Но больше запахов меня удивило внутреннее убранство магазинчика, этакий хай-тек-минимализм. Яркие плоские лампы на потолке, стены выкрашены в белый, и на них в пять рядов висят стеклянные полки, заваленные баночками с образцами. Но товар лежал не только на полках. Сама комната представляла собой лабиринты стеклянных же трехъярусных витрин — В общем, небольшое пространство хозяин использовал на все сто. Сам он, кстати, тоже произвел весьма интересное впечатление. Лет тридцати худощавый в черном строгом костюме, поверх белой водолазки и больших черных очках. — Здравствуйте, господин, меня зовут Стас. — Чем могу помочь? — Здравствуйте, я Дима. Кивнул я и протянул хозяину список нужного мне товара. — Вот это в ненужное количество там тоже указано. — О, давайте. Хозяин с довольно улыбкой выхватил у меня листок, но вот по мере чтения улыбка сначала застыла на его лице, а потом плавно сошла с него. — Или это шутка, Димы, или нелепая провокация? Вы в курсе, что продажа половины из этих трав запрещена и карается штрафами? — На самом деле я не знал, но догадывался так как список Милы уже на подъезде к Рязани пополнил какими-то названиями из тетради Харитоши. А если так, я достал запечатанный личной магической печатью Феникса конверт. Хм, подождите минуточку. Хозяин прошел за в дальнем углу маленький стол, зажег на нем яркую лампу и приступил к изучению послания». И, надо заметить, делал он все максимально скрупулезно. Сначала чуть ли не обнюхал, изучил с помощью большой лупы и тщательно ощупал сам конверт. Затем вскрыл его и принялся читать содержимое, а потом громко рассмеялся. «Вы не читали, Дмитрий Николаевич?» «Нет, но, судя по всему, там есть мое имя». «Ага, если вы мне покажете свое удостоверение личности, я буду вам очень признателен». Я показал, а потом сел на стул напротив и спросил, «А что там такого смешного написано?» «Это неважно», — снова хихикнул травник и, достав из внутреннего кармана пиджака длинную трубку, раскурил ее. «Просто наш общий друг даже описал, как вы будете хмуриться и смотреть, когда что-то вам не понравится. И, надо заметить, очень точно описал. Ясно. Теперь я уже и правда нахмурился». Так что по моему списку? Да, я тут внимательнее его прочитал. В целом ничего страшного-то на самом деле и нет. Ни бомб, ни ядов, по крайней мере, сильных. Вы из этого не сделаете. Кстати, галочками помечено то, что в приоритете? Да. Ну, тут как раз почти все легально. Могу собрать в течение часа. А остальное? С остальным не так быстро. Стас задумчиво выпустил в потолок струю дыма. Более того, в свете текущей ситуации, то есть повышенного режима безопасности в Рязани, я бы предпочел, чтобы товар вы получили в Ряжске. Не возражаю, завтра с утра через него планировали проезжать. Вот и отлично к девяти утра, думаю, будет большая часть из этого готова. «Вот адрес хозяин магазина протянул мне листок. Тогда и остальное там же заберете». «Да». «А про цену говорить будем?» Травник снова глубоко затянулся. «Тут и недешевый товар есть. Феникс сказал, что если я покажу письмо, то цена будет минимальной». «Антон все правильно сказал, но для порядка все-таки хотелось бы ее обсудить». Безусловно, я откинулся на стуле и еще раз оценивающе окинул взглядом магазин и самого хозяина. Тем более, есть еще один вопрос, который я хотел бы сразу обсудить. Какой? Возможные оптовые поставки по этому списку? Не только. В ближайшее время я планирую открыть легальную фармацевтическую лабораторию, и мне нужно много чего не запрещенного законом, но по низкой цене. «А правда, что у вас в команде есть говорящая с землей и неприкасаемая?» Вопрос не стал неожиданностью для меня. Феникс охарактеризовал Стаса как профессионального торговца, но при этом фаната своего дела и сильного мага земли. Он не просто скупал в тихую военных траву, но и сам регулярно устраивал рейды в дикие земли и, похоже, имел способности, схожие с теми, какими обладала Мила». Такой человек был мне нужен, но к нему следовало найти подход. «Да, в моей команде есть говорящая с землей неприкасаемая. И именно она будет заниматься фармацевтической лабораторией. И Довороль же у вас там недалеко?» «Недалеко. Отлично. Тогда вы по адресу. Я помогу вам сейчас, а вы мне пообещаете, что когда начнете реализовывать свой товар сначала...» «Придете ко мне?» «Договорились. Вот и ладушки». Хозяин выбил трубку, после чего достал из-под стола толстенный каталог. «Вот полный список инопланетных растений. При мелком опте цена на 15% ниже, при крупном — на 30%. Для друга Феникса и с учетом наших договоренностей дополнительно еще 15% изучайте. Я готов ответить на любые ваши вопросы». За следующие сорок минут я узнал многое о скупке и о реализации добытых сталкерами и военными в диких землях растениях. И внутри Малого Московского кольца их действительно росло видимо-невидимо. Также мы хорошо поторговались, и хоть общая сумма вышла прилично, меня она полностью устроила. — Дмитрий Николаевич, время! — спросил просунувший внутрь магазина голову рыбак. — Да, нам пора, я встал. Тогда завтра в девять в Ряжске. Мой человек будет ждать, — с довольной улыбкой кивнул травник. Увидите Феникса, скажите ему, что он неделю, как обещал, сводить меня в баню. И да, каталог можете забрать. Спасибо. Мы обменялись рукопожатием, и довольно я пошел к выходу. Совсем скоро нам предстояла экскурсия в самую горячую точку Нижегородской империи. — Ну что там опять? Хоть в этот раз Толя был готов к резкому и громкому ответу, все равно вздрогнул. А вот Тимоха был гораздо спокойнее и даже не отвлекся от спокойного лакания воды из миски. «Только что на связь вышел командир второго отряда зачистки», — доложил Толя. «Похоже, с этим Савином будет не все так просто». «Что там случилось?» — ехидно произнесла рация. «Нищий молокосос оказался не таким простым». «Да, босс», — Толя кивнул. «Разведчики проехали до верхних бугров, и деревни больше нет. Похоже, савинцы поглотили ее. К самому савину проехать не удалось, там повсюду вооруженные посты. А давно наши ликвидационные отряды только дороги используют. Через лес не судьба была подойти». «Их сопровождали. Ночью пойдут, но...» «Босс», — ли взял паузу, подбирая слова. «Анализ имеющейся информации говорит о том, что лучше оставить эту идею». «В смысле?» — на стороне босса послышался скрип, а потом звон разбившейся посуды. «Твою мать!» «Это я тебе! В смысле оставить? У них наша лаборатория!» «И что?» «Она у них уже три недели, при этом сами нас судя по всему, уже не просто деревня в лесу, а так и привлечет гораздо больше внимания». «Да ты просто не понимаешь, о чем говоришь!» Пос! резко перебил Толя. «Нахрена я вам!» «Что?» — опешил собеседник. «Нахрена я вам!» — повторил парень, специально перед звонком, выпивший пару бутылок пива для храбрости. «Если вы такой умный, то наймите исполняющего ваши приказы шестерку!» «Анатолий Игоревич, вы чего?» «От того, что я вроде как главный аналитик, и сижу здесь в том числе для анализа рисков, и говорю сейчас, они слишком большие, как минимум нужно собрать больше информации, намного больше!» Толи опустил рацию, шумно выдохнул и сделал большой глоток из заранее открытой третьей бутылки пива. Он, конечно, планировал свою речь сделать более жесткой и даже хотел стукнуть кулаком по столу, но и так вроде неплохо вышло». Рация замолчала, и когда прошла минута, Толя занервничал. Может, не стоило так? Анатолий Игоревич, вы правы. Вот так бы сразу. Но и вы меня поймите, лабораторию нельзя им оставлять. Если она пойдет дальше и попадет в руки, не в те руки, то могут быть проблемы. — Да знаю я ваши проблемы, — подумал еще больше захмелевший непривычный экспертному Толя. «Один аристократ отожмет рынок наркоты и боевых стимуляторов у другого. Или у всех его отожмет император. Мне-то что? Мне главное проанализировать и снизить риски для себя, а они именно в этой идиотской атаке». «Ладно, — пробормотал босс. Но ночную эту диверсию с уничтожением лаборатории мы можем устроить? Нужна разведка. Я имею в виду после разведки». «И после подхода четвертой группы зачистки?» «Думаю, да», — после паузы ответил Толя. «Но сначала нужна доскональная разведка с взятием языка, а лучше двух». «Командуйте, Анатолий Игоревич!» — напустил жизнерадостности в голос босс. «Я верю в вас!» «Хорошо». Парень отключил рацию и, допив пива, пошел к дивану. Для планирования новой операции ему нужен был короткий сон. «Часа хватит». «Тимофей, напомни мне, почему мы спокойно не работаем на империю?» «Мяу!» — ушел от ответа кот. Впрочем, Толя в его ответе не нуждался. Единственной причиной была его погибшая во время больших мятежей семья. И сколько бы ни платил гением император, работать на него Толя не хотел. «Все, ты за главного!» — сказал парень Тимоши, завалился на диван и мгновенно вырубился. Экскурсионный автобус представлял собой немного модернизированную боевую машину пехоты. Изменения, к слову, были минимальными. В отличие от стандартной модели, в корпусе имелись закрытые толстым бронированным стеклом и решеткой маленькие окошки. Всего машин было три, и, не считая экипажа, в нашу попали трое экскурсантов — барон Георгий Константинович Соболев и двое его телохранителей. Старший наследник богатого рода оказался шумным двадцатилетним спортивного телосложения блондином. И, признаться, он сразу начал меня напрягать. Дмитрий Николаевич и два БМП тронулся, как он протянул мне только что открытую бутылку шампанского. «Будете?» Рано, сдерживая недовольство, отказался я. «Мне интересно посмотреть». «Да что там сейчас интересного?» — беззаботно махнул рукой барон. Больше семидесяти километров до колонны, до остановки с кристаллом сорок. Можем напиться, а потом еще и проспаться. Здесь неудобно спать, — я обвел взглядом тесный кузов боевой машины, после чего повернулся к окошку. Ну, как хотите. Я мысленно абстрагировался от шумного спутника и принялся разглядывать открывающиеся виды. И пока они действительно не впечатляли. Двухсотметровая бетонная дорога жизни, и по обе стороны от нее семиметровая широкая каменная стена с кучей военных и укрепленных боевых позиций. Мы ехали точно посередине дороги, и отсюда я не мог разглядеть установленные на стене орудия, хотя и так понятно, что их тут два основных типа. Первое это обычные пушки, и их снаряды до поры хранятся в изолированных ящиках. И второе — это боевые механизмы, не требующие пороха и электричества, на случай неожиданного появления монстров класса А и выше, а также миграшек. Собственно, вот и весь пейзаж, всякие ловушки и прочее уже снаружи, и отсюда их не увидишь. Да и как ни крути, здесь в семидесяти километрах от внутреннего кольца монстров гораздо меньше, чем будет дальше. «Интересно?» — ехидно спросил барон Соболев. «Очень», — ответил я и подавил желание отлипнуть от окна. «Может, в покер?» — подал спасительную идею рыбак. «Только у меня карт нет». «О, у меня есть. А вы умеете?» Еще больше оживился спутник. «Я как раз вчера в казино в первый раз играл. Обалденная штука!» «Умеем», — я отвернулся от окошка. «Только фишек нет». «Можно сразу на Налик», — предложил Соболев. «Ирина, патроны. Мои ребята тоже умеют». «Ну, давайте попробуем», — неуверенно сказал я и вытащил стопку Налика. «Даня, ты будешь?» «Не, я просто посмотрю». Следующие пятьдесят минут поездки прошли значительно веселее. Хотя, думаю... Прошли бы еще веселее, не шепняя рыбаку, пока не выпендриваться и играть более осторожно. Зачем сразу людей пугать, тем более людей при деньгах? «Приехали!» — крикнул водитель, останавливая машину, и почти сразу кузов распахнулся. «На выход! Занять боевую позицию!» — раздался снаружи голос ведущего экскурсию майора Михаила Максимова. Я сразу понял, что в эту имитацию реальной военной ситуации играть не буду, поэтому вылез последним и только взглядом проводил почти два десятка экскурсантов короткими перебежками, приближающихся к стене, и потом по лесенкам, взбегающих на нее. — Цель на одиннадцать часов! — донесся сверху голос майора. — Одиночными выстрелами — огонь! Загрохотала и... Продолжала грохотать, даже когда я не спеша поднялся. Да, нашей экскурсии повезло. За оградой оказались монстры. Хотя, скорее всего, зная о том, что скоро приедут халявные боеприпасы и бойцы в лице аристократов и их сопровождение, военные просто не отстреливали порожденную кристаллом мелочевку и дали ей накопиться. — Задание выполнено, — первым рявкнул довольный барон Соболев. — Противник уничтожен. — Молодцы, — усмехнулся военный. — Соблюдать бдительность. Чем ближе мы будем к Москве, тем больше вероятность внезапного появления миграционных кристаллов. И монстры в любой момент могут вылезти вон из того красавца. — Есть сохранять бдительность, — пророкотало сразу несколько голосов. Я же слушал их полухом, и почти все мое внимание занимал матово-черный, четырехметровый дикий кристалл, торчащий в ста метрах от стены. Именно его майор назвал красавцем, и не уничтожали его не просто так. Все кристаллы являлись воротами на островки древних, вероятнее всего, уже уничтоженных миров. Порой на них... Удавалось найти какие-то полезные ископаемые или неизвестные элементы. Чаще всего, конечно, подобное случалось в кристаллах высокого уровня, так как площадь временно сопряженного с нашим куском чужого мира была гораздо больше. Все это собирали, изучали и по возможности использовали. А бывало, что сам дикий кристалл в нашем мире начинал как бы передавать инопланетную атмосферу, а точнее часть ее содержимого нам. Иногда это был яд, иногда и вот та самая бордовая пыль, что сейчас покрывала емкость под кристаллом. Здесь это вещество прозвали Евгенит по имени прошлого императора. Самый дорогой ресурс из пока открытых. При добавлении его в сталь получался сплав, не пропускающий излучение диких кристаллов, Из него делали покрытия для тяжелой боевой техники, а также ящики для передоски боеприпасов. — Все знают, что такое «Евгенит», — зычно крикнул майор Максимов. — Да, — хором ответили раззадоренные короткой схваткой экскурсанты. Причем громче всех кричали «Соболев» и «Рыбак». — Тогда смотрите, как он добывается. Моины ткнул пальцем за стену. — Под кристаллом вырыта большая яма. — и она покрыта тонким слоем чрезвычайно гладкого и прочного материала. И сейчас представляет собой унитаз, — заржал кто-то. Официально это называется слив, — с усмешкой поправил майор. Ну да, как правило, его называют унитазом. Так вот, раз в сутки во время экскурсии мы жмем рычаг, и на поверхность подается вода. Она смывает весь выделенный кристаллом за день Евгенит в расположенное внизу отверстие. Дальше он фильтруется и отводится на завод в Касимове. Как видите, все просто и гениально. Вопросы? Вопросов задать никто не успел. «Монстры!» — крикнул кто-то из военных. Все мгновенно повернулись к кристаллу. Рядом с ним, поскальзываясь на действительно очень гладком материале, появились три трехметровых, багровых, волосатых, рогатых твари. — Огонь! — тут же скомандовал майор Максимов. Разразилась стрельба, и буквально через десять секунд от пришельцев остались только рога. «Стоп! — Стоп! — Молодцы! — крикнул экскурсовод. — Важно убить тварей до того, как они уйдут из слива. Ведь на своих лапах они унесут ценнейшую пыль. А так мы их тщательно промоем и пустим на удобрение. Кстати, да. Пока остальные развлекались, я рассматривал зону за забором и увидел то, о чем до этого только слышал. Вся она была покрыта ровными рядами зеленой картофельной ботвы. Скорее всего, корнеплоды посадили не раньше, чем неделю назад. Но в столь богато удобренной телами монстров почве даже без кристаллов она созрела бы за месяц. А кристаллы тут были... Точно мест, где их расположили, отсюда разглядеть я не мог, но знал то, что эта ферма является одним из основных поставщиков данной культуры. Круто, образец оптимизации. Да, сажать и собирать приходится под прикрытием автоматчиков, но оно того, безусловно, стоит. Когда императорские подданные полностью снабжены едой, они могут заняться чем-то более полезным» например, наукой, производством или расчисткой новых земель. «Итак», — продолжил нас развлекать майор Максимов, — «кто хочет дернуть за рычаг?» «Я!» — как всегда громче всех заорали Соболев и Рыбак. Но, согласно регламенту, приоритет был у барона. Он и подошел к металлическому куполу у края стены. Военные торжественно сняли блокировку и подняли его. Под ним действительно оказался весьма солидный метровый рычаг. — Во славу империи! — закричал Соболев и потянул. Наверное, все ждали звука слива, и, возможно, он даже был, но досюда не донесся. Зато мы увидели ударившую струю воды, они тут же вспенились и окрасились в бордовый. «Круто — Круто! — шепнул мне на ухо подошедший рыбак. — Надо и у нас такое сделать. Сколько там килограмм этой штуки стоит? — Много усмехнулся я. — Так что увидишь дикий кристалл, и вокруг него бортовую пыль не ломай. — Понял. — Всем спасибо, — снова закричал майор Максимов. — У вас есть пять минут на фотосессию, и выдвигаемся. Следующая остановка — крепость Волнорез-Коломна. Поверьте, ничего подобного в своей жизни вы еще не видели. — Фото, Дмитрий Николаевич. — Повернулся ко мне рыбак. — Не, я Пас. Я еще раз окинул взглядом засаженное картошкой поле и торчащий посреди него дикий кристалл и пошел к ведущей вниз лестнице. Цветочки меня не сильно интересовали, благо ягода осталось ждать недолго.